Глава двенадцатая. Город удручал. Гуляя по нему около часа, я видела мусор и грязь. Все это можно было легко убрать, было бы желание. И даже если предполагать, что жителей стало мало, и все они очень заняты, а к вечеру сильно устают, все равно была уверена что можно найти десять минут в день, чтобы убрать возле своего же дома горы палок, камней и прочего хлама. «Бергет, что за кучи лежат у каждого дома?» Все же не выдержала я, проходя мимо, наверное, самой большой встреченной мной сегодня. Когда здесь остановились люди Его Величества, хозяева таким образом показывали, что в их доме уже нет мест – Хихикнула девушка, кивнув на ту самую гору камней и веток, пояснила. «Камни — это мужчины, а ветки — женщины». «Их действительно проживало в этом доме столько?» Оторопела проговорила, мысленно прикинув, что здесь было камней и веток не меньше пяти десятков, а домик, хоть и был внушительных размеров, навряд ли вместил бы в себя столько. «Нет, конечно, но это помогало». «Сейчас же людей Его Величества здесь нет. Почему не уберут?» «Думают, что еще вернутся». Равнодушно пожала плечами Бергет, отопнув небольшой камешек, попавшийся ей под ногу. «Да». Не нашлась, что ответить, и продолжила свой путь. «Городок был, по моим меркам, похож на большую деревню. Дома?» Те, что находились у самого подножия пологового холма, были побогаче и побольше. Сложенные из камня, некоторые были с красивыми арками у входа. Двух- и даже трехэтажные, среди которых иногда попадались небольшие башенки. Улицы были неширокими, но мощенные камнем. И после дождя грязь не чавкала под ногами, и это радовало. Людей было и правда немного. В основном были женщины и девушки, которые куда-то все время спешили. Всего дважды я заметила мелькнувших в узком переулке мужчин, а детей так вообще ни разу не увидела. Но в целом та часть городка, что находилась ближе всех к замку, мне понравилась. Небольшая, уютная, здесь бы навести порядок, в клумбах посадить цветы, подправить стены и будет идеально. «Спускаемся к рынку, госпожа!» – прервала мои мысли Бергит, указав рукой в сторону первой широкой улицы, которая плавно спускалась к реке. «Сегодня рыночный день, и все жители там!» «Вот как!» – в полголоса протянула, наконец получив объяснение, почему так пусто в этом городе. «Конечно, идем, посмотрим, какой товар здесь в ходу!» «Как и у всех, разве что рыбы побольше», – проговорила девушка, не отставая ни на шаг, следуя за мной. По обеим сторонам от нас шли по три воина, которых Харин отрядил нас охранять. Мужчины были немногословны, и уже через полчаса я перестала замечать их присутствие. Рынок, один длинный ряд столов и лотков, расположенный вдоль реки, порадовал шумом смехом сногсшибательными ароматами и людьми никогда бы не подумала что буду так счастливо видеть крикливых дамочек ругающихся мужчин и визгливых ребятишек но пройдя по мрачным безмолвным улицам ощущая себя последним выжившим оглушающая какофония звуков как это ни странно успокаивало мое появление заметили не сразу Но стоило одной девчушке увидеть спускающуюся к столам процессию, тихий шепот, словно лесной пожар, пронесся среди людей, и все разом замолкли. «Светлого дня всем!» – поприветствовала жителей, остановившись там, где, по моему мнению, меня было хорошо всем видно. «Объявлений не будет. Я пришла посмотреть, чем живут мои люди». «Лично проверить, все ли у вас хорошо и всего ли хватает?» Народ промолчал, настороженно на меня посматривая, но не разбежался. Выдержав некоторую паузу, дав людям привыкнуть к моему присутствию, я, наконец, спустилась к реке и, словно ледокол, поплыла между рядами, ненадолго останавливаясь возле каждого лотка, рассматривая предлагаемый товар. В основном это были продукты, разнообразие скудное, но яйцо было, как и молоко в бутылках, масло, завернутое в тряпицу, мясо и даже овощи на столах лежали. Это, признаться, меня порадовало. Значит, не все так страшно, и голод нам вроде не грозит. Однако, невольно вспомнив про утку, я все же едва слышно уточнила у Бергет продукты есть о каком голоде все кричат мясо вижу яйца тоже хотя главы общины уверяли что всех кур воины его величества задушили кто то парочку видимо припрятал так же тихо ответила девушка подойдя к одной из торговок громко спросила чье мясо так борово резали последнего Берегли, до зимы хотели кормить, до зерна не осталось. И соль закончилась, крупы уже месяц не видели. Принялась жалиться женщина лет пятидесяти. Как и вся здесь прекрасная половина, на ней была светлая до нижняя рубаха, поверх которой надевали сарафан на завязках. Затем вышитый нагрудник и фартук с большими карманами. А сало где? С недоумением переспросила, не увидев на убиенном поросе шкуру и белый жирок. «Так э, себе оставили? Кто ж продавать будет?» растерянно проговорила женщина, чуть помедлив добавила. «Скажу малому, принесет вам госпожа». «Не надо, спасибо». Отказалась, по всему, видимо, от очень щедрого подарка, решив позже расспросить об этом Бергет. Подошла к другому столу. «Светлого, любезный, что это у тебя?» «Сыр», — коротко ответил старик. А я, вернув свой взор на желто-серые камни, с большим любопытством стал разглядывать, как оказалось, сыр. «Сколько возьмешь с меня за вот этот кусок?» Все же решилась попробовать странный на вид продукт, показывая на самый маленький камушек монет Найденных в шкатулке Гуннара было совсем немного, цен я не знала, а признаваться в том, что новый лорд, бедный, как церковная мышь, было почему-то стыдно. Поперхнулся после моих слов старик, опасливо покосившись на охрану за моей спиной, быстро проговорил. «Что вы, госпожа, разве ж лорд покупает на своей земле? Берите, сколько надобно!» «Спасибо!» – поблагодарила, едва сдержав вырывающееся ругательство. С трудом отломила небольшой кусочек и положила кроху в рот. «Очень вкусно!» «По семейному рецепту! Такого сыра вы, госпожа, нигде не возьмете. Все же не удержался старик, нахваливая свой товар, хотя отдавать лорду земель было жалко. Это было заметно по бегающему взгляду и поджатым в тонкую линию губам. «За этот кусок с нее сколько возьмете? спросила, кивком показав замершую в стороне от нас рыжеволосую девчушку. «Двадцать медяшек!» – ответил дедок, спустя несколько секунд мысленного подсчета. «Хорошо!» – улыбнулась торговцу сыром. Отсчитав двадцать медяшек, сыпала их на стол и забрала свою покупку, тут же отдав ее Бергет, чтобы та положила в мешок. «Что вы, госпожа!» – тут же воскликнул старик. Но я, покачав головой, остановила мужчину, громко проговорив. «Труд должен оплачиваться всегда!» Остальной обход торговых столов прошел уже эмоционально полегче. Мои слова быстро разнеслись вдоль ряда, и люди перестали с хмурым видом на меня смотреть и с облегчением выдыхать за моей спиной, когда я проходила мимо их столиков. Наоборот, сейчас они старались показать свой товар с лучшей стороны, расставляя самые красивые и лакомые, по их мнению, ближе к краю. Пришлось раскошелиться и купить у бабульки небольшой туесок с медом, а у девчушки лет пятнадцати на вид, с курносым носом и раскосыми глазами мармелад. Когда я его увидела, то не смогла удержаться. Настоящий, без химии, на ягодном соке. Как пройти мимо такой сладости? Также наш небольшой мешок пополнился на два свежеиспеченных кренделя, трех яблок, кружку клюквы и пучком, умещавшимся в руку, вяленого мяса. «А рыба где?» – спросила, остановившись у последнего столика, беглым взглядом окинув ножи, ложки, вилки и прочие столовые приборы. «Рыбный рынок каждый день на берегу, ближе к вечеру. Утром рыбаки уходят в море, а, возвращаясь, сразу расторговываются. А вечером это когда? К закату». Ответила Бергит, догрызая морковь, купленную у старушки. Ясно. Значит, пока все. Возвращаемся домой, скомандовала. Первая устремилась к горе, на которой был построен замок. Невысокая гора, большая ее часть омывалась теплыми водами моря Асцер, и только треть ее полова спускалась в долину озер, лесов и лугов. Выбравшись впервые за ворота замка, Я больше тридцати минут, потрясённой открывшимся передо мной видом, любовалась сине-зелёными лесами, сочной зеленью полей, бирюзовыми чашками озёр, которые действительно рассыпались ровной полосой, словно ожерелье, и безбрежными водами моря с его белыми барашками и чёрными пятнами чаек. Рот жил в небольшом окруженном горами, но очень уютном и прекрасном месте. С высоты замка вся долина была видна, как на ладони. Маленький каменный городок, несколько крошечных деревушек, мельницы у голубых шумных рек и сочные луга. Мне повезло оказаться в этом чудесном месте, а остальное можно исправить, улучшить и приумножить. Было бы желание.